Глава 15 Цели. Заинтересовать? Что ж, чудесно. Заинтересовать Олега у свершения и даже у Щергальского лично вполне вышло. И вышло неплохо. Вот только этого было мало. «Вопрос не в интересе», — наклонил он голову в ответ. «Вопрос доверии. Да, вы выглядите сильными бойцами с кучей сюрпризов, и большим потенциалом, но ведь это еще не значит, что нам по пути. «Само по себе нет», — согласился Щергайский. «Но мы, в конечном итоге, мы очень схожи». По мнению Олега, даже это не было такой уж причиной сотрудничать, по крайней мере, без других, более весомых причин, но он все же решил уточнить. «Чем именно?» «А вы разве этого не видите?» Шергальский поднял бровь. «У нас одна история. Изгои, обладающие необычными способностями. Мы пугали власти, и те объявили нас вне закона. Мы скрывались где-то в темных углах перед тем, как выйти на свет. Вы ведь тоже не сразу заявили о себе, не так ли, господин Некромант?» «Все верно», — согласился Олег. «Мне тоже пришлось прятаться. Продолжайте». Ну вот. Затем эти самые власти нас обоих объявили чудовищами, запугали мирное население описаниями наших злодеяний, и вуаля! Вот мы уже здесь. Люди, знающие нас ближе, видят в нас совсем иное, но их мало, а... «Достаточно, я понял», – кивнул Олег. «Схожесть действительно есть, и все-таки...» Он встал и покачал головой. «Пока вы не показали мне причины быть здесь и сотрудничать с вами. Да, у нас общие враги, но где гарантия, что вы для моих целей, а я для ваших, не опаснее, чем ДМК и Серов?» «Значит, речь о целях», – Щергайский тоже встал. — Ладно, господин Некромант, если вы хотите целей, то я действительно кое-что вам покажу. Обойдя стол, он двинулся к двери, жестом приглашая Олега следовать за собой. Тот не стал дожидаться повторного приглашения. — Придется пройти чуть дальше этого здания, — заявил Щергальский. — Вы не против? — С чего бы, — спокойно ответил Олег. «Я пришел сюда, чтобы разобраться со всем этим и узнать вас получше». «Вот и отлично!» Щергайский спустился по лестнице и, заглянув в какой-то кабинет, таким же ровным тоном приказал. «Снимите на минуточку щит. Нам с почетным гостем нужно прогуляться до госпиталя и обратно». «Госпиталь? Что он хочет ему показать?» Раненых бойцов, пострадавших за родину, собирается давить на жалость и чувство прагматизма? «Сняли», — заметил владыка. «Поля больше нет». Хм. Последний он протянул как-то так загадочно, что Олег не удержался. «Что хм-то?» «Тень и время», — скомандовал Влад вместо ответа. Даже если тебе будет всё ясно, и ты примешь своё решение, тяни время. Я хочу разобраться в том, как они создают свои поля. Это немного нарушает работу магии в известном её виде. Но я сомневаюсь, что простые смертные смогли взломать принципы Вселенной. Значит, есть что-то, какой-то секрет, и я до него докопаюсь. Это все было занимательно, но Олега интересовало другое, более близкое и более актуальное. «Мое решение?» – уточнил он. «Я думал, ты поможешь мне с этим. Понять, врет он или говорит правду. Что скрывает?» «Здесь я все знал еще до того, как ты направился сюда. Они сильны. А потому из них выйдут хорошие союзники». «Моральная сторона меня, как ты понимаешь, не волнует. А если вдруг предадут и решат ударить спину, то я могу просигналить тебе заранее, чтобы ты ушел». Ну вот, Влад остался Владом. Но спасибо хотя бы на том, что он оставил выбор Олегу, а не сказал в приказном порядке сотрудничать с этими парнями. Щергальский тем временем вышел наружу. Там все так же стояли бойцы с автоматами и в масках. Разумеется, и оружие, и обвес были изрядно увешаны всякой магией, но они даже не шевельнулись при виде своего босса и некроманта вместе с ним. «Вон там, в конце улицы», — указал Щергальский. «До этого там была стоматологическая клиника». «Но сейчас немного недопротезирования зубов и чистки ротовой полости. Мы забрали это помещение у стоматологов и устроили там госпиталь для раненых». «И что, доктора?» – заметил Олег. «Им понравилось, когда вы пришли к ним и выставили вон». «О, так значит, это не просто слухи!» – хмыкнул Щергальский. «Вы правда бьетесь не за личную власть, а за счастье простого народа?» «Понимаю, имидж нужно поддерживать». «Дело не в имидже», — Олег покачал головой. «И я давно уже не рвусь спасать вообще всех. Мне бы спасти положение в целом. Просто такие мелочи говорят о людях больше, чем их необычные умения и великие дела». «Вот тут вы правы», — согласился искатель. Но ну, если вам это и вправду интересно, мы не выставили дантистов на улицу. Мы заплатили им за аренду здания и оборудования. Заплатили достаточно щедро. С финансами у нас проблем нет. Наши... спонсоры не жалеют денег». «Вот как! Тоже интересная деталь». «Ладно», – кивнул Олег. «Давайте поглядим, что за шоу вы для меня приготовили». Остаток короткого пути до госпиталя прошел в молчании. У дверей здания снова стояли солдаты. И снова они даже не сдвинулись, когда Щергальский с некромантом прошли мимо них. «Итак», – Щергальский огляделся в приемной и двинул в один из кабинетов. «Вот здесь». Олег шагнул внутрь и увидел три койки, на которых лежали люди, замотанные в бинты. Впрочем, даже того запаха, что стоял тут, было достаточно, чтобы понять, что эти бинты скрывали. «Ожоговое отделение». «Это одна семья», — указал Щергайский на пациентов. «Отец и два сына». Все трое работали на нас, и все трое пострадали от рук одного – мага-пиротехника из ДМК. Двое были пробужденными, один – рукотворным. Пациенты молча следили за разглагольствующим искателем. Двое. Третий лежал на кровати и тяжело дыша через трубку. «Полагаю, этот?» – Олег указал на последнего. «Именно. Кивнул Щергальский. «Думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Те из них, кому повезло пробудиться, смогли исцелить свои раны. Не полностью, не до конца, но все-таки в достаточной степени. Точи силы были лишь арзатцем сейчас, в куда более тяжелом состоянии». Он махнул рукой и вышел из палаты. Олег последовал за ним. К счастью, жизнь парня вне опасности, — продолжил он. Наши целители были хорошо подготовлены к этой войне, но все-таки их немного, а раненых намного больше. Силы их не безграничны, а поэтому... В этот момент раздался грохот. Кажется, он прозвучал где-то в отдалении, но с каждой секундой приближался, не затухая, а лишь разрастаясь. «Какого?» – пробормотал Щергальский. «Момент!» – и вокруг него начала светиться аура, желто-оранжевая, как мандариновая кожура. «Прошу прощения, этого не было в планах!» «Ойли!» – Олег не был в этом уверен. «Что, если это какой-то очередной спектакль, призванный помочь ему проникнуться к свершению сочувствием и доверием?» Однако полюбопытствовать стоило. Олег выбежал из госпиталя наружу вслед за своим проводником и увидел Гхро. Ну и еще с десяток его сородичей великанов. Кажется, всех, что сумели выйти наружу из подземелья. Это именно они неслись вперед, сшибая все на своем пути и производя этот грохот. «Вы все же сумели достать миротворца?» — крикнул Олег Щергальскому, отскакивая в сторону. — И привели их сюда? К людям? «Что — Что? — не понял тот. — Это было в наших планах, но вы же сами сказали, что наши люди мертвы. Подумайте сами, нам неоткуда было взять газ. — Ха! Все выглядело так, будто у них уже были запасы этого газа, но они закончились и монстры, не дождавшись новой порции, сорвались с цепи. Хотя стоп, что-то не сходилось. Гхро находился в Черной Цитадели еще этим утром. Они бы не успели… или успели бы? Размышлять было некогда. Олег материализовал меч, а вслед за этим скомандовал. «Зомби! Тех, которые мочили каменных тварей в подземелье!» Влад, как всегда в таких случаях, отреагировал быстро и без споров. Пожалуй, это был единственный момент, когда он позволял Олегу собой командовать, понимая, что в бою нет времени на выяснения и иерархии. На этот раз Олег не стал пускать все на самотек. Зомби-искатели встали на пути у монстров, и Олег глядел глазами каждого из них. «Последний шанс остановиться!» громко и отчётливо произнёс Олег. «Или превратитесь в груду щебёнки!» Он не знал, зачем предупреждает монстров, но почему бы и нет. Сейчас сила была на его стороне. И как и следовало ожидать, монстры не затормозили. «Так это ты!» – прорычал Кхроза, видев его. «Я знаю, кто ты!» «Это ты убил Марк Толуса. Ты...» «А ты догадлив». Олег выставил меч ребром. И тот, звякнув, все-таки выдержал удар монструозной руки. «А еще я тот, кто может тебе помочь. И всей вашей общности, сколько ее осталось. Отправить в то место, где вы будете свободны и сможете наладить жизнь. На поверхности, на свежем воздухе». «Ложь!» Взревел Гхро. «От людей только ложь и смерть. Вы сами привели нас сюда, в этот мир, в эту ловушку. Одни говорят одно, другие другое. Продолжаем делать то, что делали. Свобода не дается за просто так». «О чем это он?» «Стой!» В голове у Олега щелкнуло, и слова Гхро обрели смысл. Он продолжал отбиваться от его напористых ударов и говорить вместе с тем. «А за что дается свобода? Кто и что тебе пообещал? Кто и как помог вам попасть сюда?» Но каменный монстр прекратил говорить, во всяком случае раздельно Отныне из его рта вылетал только яростный, грозный оглушающий рев. «Ладно, драка так драка, а ее причины – «Можно расследовать и потом», – кивнул сам себе Олег, продолжая сжимать меч.